Глава двенадцатая. Западная крепость. Небо, оказывается, бывает не только серо-голубым, но и пронзительно-синим, и ультрамариновым и темно-серым. На закате оно изменчиво, как настроение женщины. После хорошо проделанной работы меня клонит сон. Я лежу, опившись о камень, и жалею, что у меня нет акварели, чтобы передать, как меняется небо. Теперь я знаю, что будет на моих картинах, если... Когда мы победим? Стоять на стрёме мне выпадает в середине ночи. И я со спокойной совестью закрываю глаза и вижу склонившуюся надо мной лису. У нее взгляд огненный, как когда она была, тонит. Будет меня хлопок далекого выстрела. Скакиваю, запрогидываю голову и провожаю взглядом сигнальную ракету расчерчившую небо. Прощальный салют для того, кто погиб на полигоне. Не успевает она погаснуть, как запускают вторую, третью. За сутки с небольшим, проведенной на полигоне, погибло 11 человек. Только укладываю спать, как мой следящий дрон включает динамики. «Внимание всем участникам! Грядет большая зачистка!» Со следующей ночи с Гемодов снимается ограничение на отстрел людей. Теперь они будут убивать не шесть человек, а всех, кого найдут. Укрывшихся за стенами крепостей им трогать запрещено. Дерзайте, захватывайте крепости. Мы верим, что избранным будешь именно ты. Да обратит вал на тебя свою милость. Ристан иногда смотрят на меня. Нас таких, отрекшихся от сомнительной вааловой милости, на полигоне трое, и тайно связывает нас прочнее любых цепей. — Если мы не захватим крепость, — резюмирует Лекс, — то с огромной вероятностью нам конец. Он не весело усмехается. — Готов поспорить, что завтра погибнет половина участников, — вздыхает Аристан. — Не хотелось бы попасть в их число. Что бы этого не случилось, всем спать, командую я. Завтра надо быть свежими. Выдвигаемся до рассвета. Все помнят? Замотавшись в белую ткань, отрубаюсь мгновенно. И падаю, падаю, падаю в черноту усталости. И сразу же тормошат за плечо. Разлепляю вейки и понимаю, что уже светает, и свою смену я проспал. Эристан хлопает по плечу горячей ладонью. — Я дежурил за тебя, ведь всю предыдущую ночь продрых. Спящие в обнимку на данный Лекс, видимо, когда похолодало, искали тепло, просыпаться не хотят. Но когда Эрестану удалось их растолкать, отлипать друг от друга не торопится. У кого-то, похоже, у Лекса урчит сжатие, и начинается перекличка пустых кишок. «Сейчас бы ж чего-нибудь подбодрящего», — мечтает Лекс, выдергивающий кактусовые колючки из руки. «Губы-закатальники, по каждому по двое, острит Надана. Эристан обнимает лук, нахохливается, завернувшись, ткань замирает. Улавливаю, что с ним не все в порядке, сканирую его и получаю информацию. Ожоговая болезнь первой степени, поверхностный ожог 35% тела. Способ устранения симптоматики. Обильное питье, обработка ожогов антисептическим раствором, профилактическая антибактериальная терапия. Рекомендуемый метод лечения консервативный, прогноз благоприятный. Запрашиваю сведения о состоянии здоровья и узнаю, что его жизни ничего не угрожает. И он полностью восстановится за четыре дня. — Арестан, тебе нужно много пить, у тебя развивается ожоговая болезнь. — А я думаю, что меня потряхивает? — Не геройствуешь, прикрываешь тылы. — Ходу. Один за другим сбегаем по склону. До крепости добираемся раньше, чем восходит солнце. Располагаемся на холме, откуда хорошо просматриваются не только стены, но и крыши домов. Всего во дворе крепости два здания. На углах стен залегли трое арбалетчика. деталей не рассмотреть. «Опоздали!» — шепчет Надана мне в левое ухо. «Смотри, сколько там их!» «Но не видно следов борьбы», — подмечает Аристан. «Видать, на крепость напала та толпа, которую мы видели вчера возле Азиса и защитники открыли ворота. Если так, там сейчас больше десяти человек. У меня зрение не очень, признается Лекс, верю вам на слово. Если там толпа, то нет смысла лезть, им не нужны лишние рты. Пустят, прикончат, оружие отберут. Отмечаю, что в напряженные моменты, когда есть риск быть обнаруженными, дроны исчезают, чтобы не выдавать нас. Воцаряется тишина. Каждый из нас не хочет прощаться с таким привлекательным планом взятия крепости или лихорадочно ищет выход. Перехвожу взгляд с одного защитника на другое. Один чуть подползает к краю стены, остальные неподвижны. Что-то в них меня настораживает. Интуиция подсказывает, что рано делать выводы и желательно бы подойти поближе обогнуть крепость и с помощью подсказок программы узнать, сколько там человек. Крепость небольшая. Если буду идти вдоль стены, программа покажет схему и отметит на ней вероятных противников. Разум твердит, что лучше не рисковать и поискать более доступную крепость. Последнее время интуиция, которую можно назвать и голосом покровителей, не подводила ни разу, и я поступаю нелогично. «Побудьте здесь, я на разведку!» «Сдурел!» — возмущается Наданя. «Они же тебя пристрелят!» «Вот и следи за ними!» «Так надо, я буду осторожным. Уже вижу, как подобраться относительно безопасно!» Спускаясь по склону и перебегая от волна к волну, подбираясь к крепости метров на пятнадцать, еще немного и арбалетчик на стене попадет в зону действия программы, но дальше подходящих убежищ нет, Придется выходить на открытое пространство и рисковать. Поднимаю голову и не вижу караульного, а это значит, что его голова ниже уровня стены, он меня тоже не видит, и я могу без риска приблизиться к стене. Готовый в любой момент рвануть обратно за камень, крадусь к стене. Шаг, еще шаг. До крепости уже точно меньше 10 метров, но программа не показывает караульного, даже когда я касаюсь стены ладонью. Одно из двух. Или программу глючит, или... там никого нет. От осознания в кровь выбрасывается порция адреналина, и сердце чистит. Как и задумывал, обхожу вокруг крепости, окончательно уверяясь в том, что арбалетчики чучела, которых установили защитники для устрашения нападающих. А сами они вот в одном из зданий все трое лежат, двое неподвижны, третий ворочается. Уже не скрываясь, бегу к своим по короткому маршруту, взбегаю по холму. Навстречу вскакивает Надана и крутит пальцем у Точно "Точно, Они ж тебя". Там никого нет. На стенах мулижи. В крепости три человека, так что идем ее брать. Лекс скрещивает руки на груди. С чего ты взял, что их трое? Лекс скрещивает руки на груди. С чего ты взял, что их трое? Объясняю больше для оживившегося дрона. Мы были там вчера и слышали три голоса. Все, отставить вопросы. Идем на штурм. Эристан, дай мне кошку. Он протягивает веревку с ключами. План такой, я проникаю в крепость и открываю ворота. Вместе вяжем спящих. «Тупо!» — пожимает плечами Ристан. «Зачем рисковать, если можно им перерезать глотки?» «Во-первых, мои приказы не обсуждаются». Смотрю на него до тех пор, пока он не отводит взгляд. «Во-вторых, чтобы не возникали вопросы впредь, это не моя тактика. Нам нужны союзники, а не волки за спиной». Ну и в-третьих, я постараюсь сделать все возможное, чтобы сохранить как можно больше жизней. Конечно, без ущерба для команды. Все. Сбегаем с холма. Команда исследует пространство перед воротами, не находит ловушек и занимает позиции. Я оббегаю крепость, закидываю кошку за стену в самой дальней точке от места, где спят защитники. Но зацепиться удается со второго раза дергаю веревку, проверяю на прочность и карабкаюсь наверх. Становлюсь в жёлоб между возвышениями. Бегу к железной лестнице, чтобы спуститься, наматывая на руку веревку с ключами. По ступеням сбегаю во двор, где друг напротив друга стоят два пластиковых модульных здания. Торопливо шагаю через двор между домами к воротам, и тут дверь распахивается. Я рыбкой ныряю вперед Перекатываюсь, уходя из зоны обстрела арбалетчика. Кричу, чтобы его дезориентировать. «Заходи с тыла!» А сам, бросаясь к воротам, вырываю огромную щеколду и вижу замок, от которого нет ключа. Озвучиваю увидение своим, слушаю ругательство ругательства Наданы, отбегаю от ворот и прижимаюсь к торцу здания, разматываю кошку и бросаю за стену, чтобы по ней забрались остальные. На поле зрения накладывается схема передвижения защитника крепости. Он носится по зданию в одиночестве, его союзники почему-то до сих пор валяются. Только один поднимается, занимает позицию у окна и стоит там неподвижно. «Нас много, мы хорошо вооружены!» — кричу я. «Тебе не отбиться! Сдавайся!» На стене застывает Надана с ружьем, пропускает к лестнице Лекса и Аристана. «Один у крайнего окна справа, арбалетчик движений, ориентируя своих и продолжаю вести переговоры, обращаясь к защитникам. Обещаю сохранить вам жизнь». «В жопу себе свое обещание засунь!» — огрызается защитник с легким акцентом. «Нахрен вам еще один рот, если вас много?» «Мы объединимся группами. Вы останетесь в крепости. Вряд ли вам предложат что-то аналогичное». Я видел группу, что где более десяти человек, нас четверо, а вас трое. Так будет больше шансов. Программа показывает, что мужчина раздумывает, Уже не мечется лихорадочно. Поверь, нам проще тебя прикончить, чем распинаться и рисковать. И заметь, я не пытался убить вас спящими, хотя знал, где вы. У меня нет гарантии, что ты не трындишь. «Если рассуждать здраво, я тебя обману, и ты умрешь. Если не собираюсь обманывать, то ты умрешь, обороняясь. Ты ничего не теряешь». «Сдохнем, как мужики», — хрипит напарник у окна. Знать бы, какое у него оружие, выбрал бы тактику и постарался его обезвредить. Постояв немного, арбалетчик снова суетится, мечется от окна к окну, комментируя его маршруты для своих, наблюдая, как его движения становятся все более нервными. «У меня датчик движения!» — вру я, пригибаясь, иду под окнами, киваю на Дане, жмущийся к торцу, забираю у него веревку с кошкой. «Давайте уже его завалим, да и все!» — предлагает Элистант. «Че с ним нянькаться?» Становлюсь под окном напротив арбалетчика, поднимаю увесистый валон и скриву по стене. Противник сразу же к ней прижимается. Я жду. Он ждет. Уверенный, что его не видно за черными стеклами, он поворачивается, чтобы выглянуть, И я бросаю камень в окно так, чтобы вывести мужика из строя, но не пришибить. Доносится крик. «Есть!» Бросаясь в оконный проем, сбиваю с ног защитника, закрывшего руками окровавленное лицо, вырываю у него арбалет, бью в солнышко, беру за горло в захват. Противник огромен, наголо выше меня, и приходится сложно. Но на помощь прибегает арестант, целится в него из лука, противник расслабляет бычью шею, обмякает. Но и стоило морду резать осколками, говорю я, и кладу тело здоровенного длинноволосого картолонца на пол. Он не вырубился и глотает воздух раздвинутым ртом. Надана приводит его напарника, высокого, очень смуглого, гармонично раскаченного парня с животом, замотанным окровавленными тряпками. В руке у нее трофейный тесак. — Третий не встает, — отчитывается Лекс, переступая порог. — Совсем плохо. Надана укладывает раненого рядом с картолонцем. В аэрокотере. Тридцать восемь лет следопыт. Сажусь на корточки рядом с пленником. — Как думаешь, почему ты еще живой? — Потому что ты не знаешь, где часть символа, — хрипит он, покорно глядя в пол. — Думаешь, его сложно найти? — Нет. «Ты жив, потому что я пообещал тебе не убивать. А что будет дальше тебе решать?» «Под матрасом», — говорит Надана с отрешенным видом, покачиваясь с пятки на носок, передергивает плечами, глядит на меня вопросительно. «Только не спрашивай, откуда я это узнала? Увидела». «Ха, тупо прятать такую ценную вещь под матрасом. Там в первую очередь ищут». Картолонец, которому Лекс свяжет руки, найденные в крепости веревкой, пару раз дергается, упирается лбом в пол и рычит. Проверь, там ли он, обращаясь на дани, а затем к пленнику. Ну, а теперь зачем ты жив? Вот же тупой упрямец. Ты думаешь, воины выигрывают в одиночку? Я предлагаю вам союз. Под твоим началом, хрипит карталонец, я буду расходным материалом. Есть лидер. — Есть еще четыре места. Сделано так, чтобы никто не доверял никому. — Это так, — киваю я. — Но я пообещал тебе жизнь. Выведите его за ворота и пусть идет, куда хочет. Я ценю людей, в отличие от тебя и от других лидеров групп. Все люди из моей команды выживут, чего бы мне это ни стоило. Надана приносит железный фрагмент, протягивает меня. — Он в натуре был именно там. Я бы его завалил, говорит Аристан, вместе с Лексом, поднимающим Карталонца. Вдвоем они выводят его из помещения. Сканирую раненого. Тейн Потарики, 20 лет. Уровень 2, ступень 2, гладиатор. Физическое развитие 15, духовное развитие 6. Сила, ловкость, выносливость у него 15, а вот со здоровьем беда. Программы выдают информацию, что у парня перфорация толстого кишечника, и если его не прооперировать, он умрет через два дня. Мое лечение поставить его на ноги через день. Обращаясь к нему, «А ты хочешь жить или уйти?» Тейн усмехается, «Конечно, я хочу жить, но...» Он оглаживает тряпки, заменяющие повязку, «Но, вы мне конец. Я разбираюсь в травмах и помогу тебе». «Самоуверенно, но вряд ли получится». Грустно улыбается он, его лоб блестит от пота. «Я только за». «А теперь, если вы не против, я прилягу». «Вот хамье», — возмущается Надана. «Может, сперва познакомимся?» Представившись, она ждет, что ее половая принадлежность шокирует парня. «Откуда ей знать, что бедолага смертельно ранен, содержимое кишечника льется в брюшную полость?» и он испытывает нечеловеческую боль. Программа напоминает, что я уже долго контактирую с объектом и предлагает принести Тейна в разряд условно-безопасных. Пока воздерживаюсь, провожаю его взглядом. Надо будет спросить, с какой он части света. Кожа светло-коричневая, правильные черты лица и сине-черные волосы волной. Даже по телеку такой типаж редко показывают. А вот карталонцы узнаваемые, высокие, мощные, предпочитающие носить длинные волосы, которые зачем-то до сих пор украшают побрякушками, по примеру предков. Жаль, что лидера защитников не удалось включить команду, слишком гордый. Ни разу не сталкивался с карталонцами, но читал, что слово они держат даже ценой собственной жизни. Собираюсь осмотреть второго раненого, но дверь отворяется, и, наклоняя голову, входит картолонец со за спиной руками, а за ним Эристан и Лекс. Я ошибся, — ракочет картолонец, вперев меня взгляд. — Меня зовут Вера Коттери. Кто ты? — Представляюсь. И карталонец, падая на одно колено, склоняет голову. — Леонард Альпалис, присягаю тебе в верности перевожу взгляд на надану. Что ты об этом думаешь? Я? Ты. Сосредоточься и попытайся понять, правду он говорит или придаст при удобном случае, чтобы вернуть лидерство. Она фокусирует взгляд на могучем картолонце, раздувает ноздри, напрягается. Вроде правду. А почему ты спрашиваешь меня? Она распахивает глаза, удивленно моргает. Видимо, вспоминает, что я уже и говорил о способности читать чужие мысли. Ни больше вопросов не задает. Разрежьте веревки, командую я. Вера, покажи моим людям все, что есть крепости, а я посмотрю, в силах ли помочь твоим помощникам. В нашей команде самой высокой раскачанной была Надана. Карталонис же Вера не просто огромен, он фундаментален. Слегка повернув голову, он кивает на выход, и даже в этом движении чувствуется стихийная мощь, быстро сканировав физические характеристики. Сила 17, ловкость 15, выносливость 15. Что мне нравится больше всего, Вера не культист Вала, а язычник, то есть условный союзник. Сопровождать его уходит на с Тесаком и Лекс. Эристан остается со мной, задумчиво смотрит в вслед. Ты так просто его отпустил, это легкомысленно. Он опасный, очень опасный, и я ему не доверяю. И мне это не доверял. А теперь? Он молчит, глядя в пол. А я смотрю на дрона, и приходит мысль сказать кое-что, брызнуть маслом на тлеющие угли народных масс, которые за нами наблюдают. Согласись, гораздо легче жить, когда ты доверяешь, и не ждешь ножа в спину. Но недоверие – основа нашего мира, и я на полигоне отчасти для того, чтобы показать всем, что можно и по-другому. Мало того, гораздо выгоднее относиться к людям по-человечески, ведь они с удовольствием отвечают тем же. Очень надеюсь, что мой спич покажет по телеку. И его услышат миллионы, ведь он — основа моей стратегии. Причем, с точки зрения организаторов, очень странный. Не все, — качают головой Ристан берет у меня железный фрагмент. Ливиный глаз, часть лба, ухо, вертит в руках. Первую ступеньку мы преодолели и хотя бы защищены от гемодов. Теперь надо удержать крепость и приумножить достижения потому что они, взглядом указываю на дрона, будут постоянно затягивать удавку, заставлять нас шевелиться и рвать друг друга. Да, я не спрашиваю, как ты сохранишь жизни тех, кто будет с нами, но не войдет в нашу пятерку, если организаторы их заочно списали. Просто поверю на слово, что у тебя есть план. Улыбаясь, шагаю к лестнице, ведущей на крепостную стену, Переступаю через муляж защитника, от которого вниз тянутся веревки, чтобы имитировать его движение. И уже наверху, глядя на рыжую пустыню, позолоченную рассветным солнцем, отвечаю. Есть, арестан. И не один. Но, извини, это не обсуждается. Хлопки оранжевого флага напоминают аплодисменты невидимых наблюдателей. Мысленно обращаюсь к Шахару и Тонит. Обещая не подвести их, и то ли кажется, то ли на самом деле золотой медальон, подаренный Элисой, становится теплым.